Глава 10. Архип Архипович получил очередной отпуск в самой середине лета. Пропьянствовав неделю дома, устав слушать упреки любимой жены Любы, он отправился в гости к своему двоюродному брату в деревню балалайкина которая располагалась в 35 километрах от города. Битком набитый автобус пригородного сообщения опротивил Архипу еще во время движения через окрестности города. Собственно, половину отведенного на рейс времени автобус как раз и тратил на преодоление городских перекрестков с их многочисленными светофорами-пешеходами. Пыхтел, тарахтел, нестерпимо воняя бензином. То ехал, то стоял, нагоняя смертную тоску. К тому же толстая бесформенная бабка, едва помещающаяся на сиденье автобуса, все время морщилась от исходившего от архипа запаха перегара. Открытые сверху люки плюс окошки по бокам освежали салон И ничего страшного уж точно не происходило, потому что остальные пассажиры как-то не обращали на Архипа никакого внимания, за исключением толстой бабки. На верхней губе которой имелась огромная бородавка, которая еще поросла черными жесткими волосками, мужчина, сидевший рядом со зловредной бабкой, иронично улыбался, глядя то на недовольную физиономию соседки, то на сквашенное лицо Архипа Архиповича, который по выезду за пределы города начал отсчитывать синие информационные знаки с обозначением километров. Мужчине и самому хотелось принять на грудь грамм 200, а может что гораздо лучше и полноценную полулитровку Скорее всего именно об этом он думал, иронично наблюдая сценку неприятия между незнакомыми попутчиками. Когда автобус покидал границу города, случился совсем уж неприятный момент. В него Набилось еще больше пассажиров, чем занимали посадочные места В соответствии с купленными билетами От этого конфуза лицо бабки с бородавкой стало окончательно раздраженным И Архип Архипович, предчувствие неладное, стал бояться Что жирная ведьма очень скоро не вынесет всей тяготы дальнейшего пути И ему придется вступить с ней в открытую конфронтацию Естественно, что делать этого не хотелось А синий небольшого размера знак обозначил всего лишь циферку «5». И данное сообщало о том, что осталось еще 30 километров. Но прошло еще какое-то время. Автобус держал хорошую скорость. Мелькали поля, появлялись строения, виднелись перелески. И значок сменился на цифру «15». Только бабка по-прежнему демонстративно зажимала свой картофельный нос рукой. Картина охова громко вздыхала. и пока что тщетно искала моральной поддержки у соседей. Ситуация накалялась. На помощь к бабке пришла чем-то похожая на нее тетка, что стояла в проходе и откровенно мечтала вышвырнуть кого-нибудь с прогретого задницей места, но неожиданно подоспела помощь и несчастному Архипу Архиповичу. Это была... не весь откуда взявшаяся злобная оса. Насекомое, не соображая о морально-физических переживаниях бабки, начало искать выход на свободу через толстое автобусное стекло, прямо напротив продолжавшей тяжело вздыхать бабки. Бабка точно не имела представления об основах энтомологии, и чтобы прогнать непрошеного гостя, начала свирепо размахивать руками, Но от этого оса не улетала от нее. а настойчиво возвращалась к бабке снова и снова. И вот бабка наконец-то забыла о неприятном гражданине, выбрав из двух зол большее. Оса была опаснее. Бабка колыхалась при каждом движении. Оса не оставляла стекло. Вместе с ним бабку. Архип Архипович решил напомнить о себе... И, выждав момент, когда полосатая бестия малость успокоилась, ползая по гладкой прозрачной поверхности стекла, прихлопнул ее одним резким движением. «Охива!» – грубым басом сказала бабка. После этого она перестала зажимать рукой нос, перестала и наигранно охать, вздыхать. Автобус, согласившись с неожиданным примирением, подкатил к остановке с названием «Балалайкина». Архип Архипович с сумкой в руках покинул автобус. Полуденное солнце начало сильно нагревать металлические крыши, метаться в воздухе незримой сухостью, пробираться в бесконечную пыль. Остановка, представляющаяся зеленый тент, сам лавочкой и урной для мусора, быстро опустела. Пассажиры, покинувшие автобус вместе с Архипом, не останавливаясь, взяли направление к своим домам. «Мясные все», – подумал Архип Архипович, поставив сумку на деревянную лавочку и, достав из пачки сигарету, с наслаждением сделал две первые затяжки. А так-то лучше. С удовольствием продолжил он нехитрые размышления. Сама деревня Балалайкина представляла из себя довольно унылое зрелище. Располагалась она одной длинной улицей, дома по разные стороны разделяла лента старого шоссе. Новое же шоссе находилось немного в стороне, в соответствии к гениальному плану по объезду населенных пунктов. В самом конце длинной деревенской улицы имелся один-единственный поворот вправо. И от этого форма Балалайкина напоминала что-то похожее то ли на букву Т, то ли на букву Г. Перпендикуляр спускался вниз, повторяя рельеф местности. Дома здесь, как и на основной улице, располагались по обе стороны, и тоже имелся старенький асфальт. Но вот был он только напротив трех первых усадьб. А дальше обделенно пылила грунтовка. Уходила из обозрения, превращаясь в картофельное поле. Архип Архипович, не торопясь, двинулся по нужному ему адресу. Его брат Федор проживал с женой и взрослой дочерью в этом самом перпендикуляре, практически на самой околице, возле картофельного поля, за которым стеной поднимался красивый лиственный лес. Осины перемешивались с березами, а по краям, не портя картины, попадались одинокие, и оттого еще более красивые и могучие сосны. «Архип, старый дурень, что у тебя с телефоном? Звоню-звоню, толку нет!» Братан Федор встретил этими словами Архипа Архиповича вместо приветствия. Увидев родственника, идущего по дороге, Федор вышел за калитку. На нем были синие спортивные штаны, выше них голый торс. «Не было звонка», – ответил Архип Архипович, обнимая брата. «Дождался тебя». Хотел потерпеть, но извини, терпения надолго не хватило. От Федора хорошо попахивало, только что выпитым самогоном. «Давай сразу к столу», – произнес Федор, пропуская Архипа Архиповича вперед себя во двор. Стол стоял, как и положено летом, прямо на улицу. Сбоку от него располагалась веранда, окрашенная в голубой цвет, с большим количеством стекол. Дверь на веранду была открыта, а на крылечке в три ступеньки растянулся большой полосатый код. На столе же стояла бутылка, о которой говорил Фёдор. Возле неё на широкой тарелке лежали свежие огурцы и помидоры. Хлеб не сумел найти себе посуды и лежал прямо на клеёнке, который и был накрыт уличный стол. Ещё по обеим сторонам имелись две длинные скамейки. На одной из них спиной к веранде сидел мужчина с козлиной бородой рыжего цвета, одетый в клетчатую рубашку с коротким рукавом. — Знакомься, Архип, это Андрей Павлович, мой сосед, и думаю, что будущий зять, — произнес Федор. — Знакомы мы, что Федор с памятью тоже не воды, — засмеялся Архип Архипович. Рыжая борода поднялся навстречу Архипу Архиповичу, протянул руку. — Наливай. Чего тянуть? — сказал Архип Архипович. Рыжая борода живостью взглянул на Федора, затем с вожделением на бутылку. Федор, улыбаясь, наполнил стакан и натрет. Рыжая борода мгновенно схватил свою тару руку. Тут же чокнулись, и Фёдор наспех произнёс коротенький тост. «Ну, шо теперь каждый день так же?» Не успели как следует покряхтеть после выпитого, как появилась жена Фёдора, Зинаида. «Не рассчитывай и не мечтай! Я тебя просила о концу недели забор поправить!» Зинаида увидела Архипа Архиповича. «Здравствуй, Архип! Я думал, он Андрея продолжает спаивать». «Теперь вижу, что можно». «Пойду, закуски на стол соображу». Архип Архипович не успел даже поздороваться, поскольку Зинаида тараторила, не давая ему ставить слово. «Здравствуй, Зина, я тебе от любой подарок привез». И тут же вытащил из сумки аккуратно упакованный сверток. «Что там, Архипович?» – спросила Зинаида. «Не знаю, Зина, ерунда какая». Зинаида пошла выполнять свое обещание. Федор скривил лицо – как только жена скрылась в доме, а всем жизни не дает. моя тоже сам делает, скрипит, как ржавое пиво, поддержал брат Архип Архипович. Не, Андрюха, не женись на моей верке. Хотелось мне, конечно, ее замуж выдать, но жалко тебя ей Богу. Такая же стерва, как ее мать. Иногда заведутся на пару тявкать, хоть из дома убегай, произнес Федор. Да, вроде Зинаида сегодня ничего, Смягчил разговор, Архип Архипович. Это ты приехал, Архип. Такое дело не в счет. Да и завтра все иначе будет. Думаешь, опохмелиться даст? Как бы не так. Сегодня сама напьется, завтра с полотенцем на голове будет лежать. Самой плохо. И нужно ей, чтобы и тебе плохо было. Знакомая история. Только из вчерашнего дня, Федор. Моя Люба уж 10 лет как капли в рот не берет. Архип Архипович закурил. «Возьму?» — спросил рыжий борода, заискивающий, глядя на Архип Архипович. «Бери, какой разговор?» — ответил Архип Архипович. Через несколько минут, за которые они успели принять еще одну дозу самогона, появилась Зинаида. «Мне наливай! Чего ж стесняться?» — грозно сказала она Федору. Федор сделал ироничное выражение лица. «Что? Золыбался? Черт пропитый!» Жадный доводки стал смотреть противно. Безвобно и даже с прорывающимся смехом произнесла Зинаида, а Фёдор послушно наполнил дополнительную тару. — Что, мне одной пить? — обхватила мужиков взглядом Зинаида. — Мы только выпили, — парировал Фёдор. — Смотри-ка, правильный какой у нас нашёлся. Давай архипу налей, а я с ним чокнусь, вы же красавцы пропустите. Фёдор выполнил эту настойчивую просьбу. После настоящего приветствия от Зинаиды Архип Архипович спросил у Рыжебородова. — На Аверке жениться собрался. — Ну да, хочу с Федором Ивановичем породниться, — ответил обладатель Рыжей Бороды. — Аверка согласно Архип Архипович почувствовал прилив градуса в голове, язык от этого стал развязываться. — Думает, — растягивая слова, произнес Рыжая Борода. Что думать -то? Здесь сразу нужно. аль пропал. Не унимался Архип. Фёдор, вздохнув, махнув по воздуху рукой и слегка покачиваясь, направился в сторону уличного сортира, возле которого красовалась небольшая одинокая берёзка. Ты, Архип Архипович, её об этом спроси. Знаю, что тебе ответит. Как можно с таким человеком сойтись? Время нужно. На этих словах рыжая борода осёкся, потому что открылась калитка, и во двор вошла женщина лет под сорок. Достаточно миловидная, с хорошей фигурой, тёмными волосами и такими же под цвет волос глазами, одетая по погоде в лёгкий сарафан с небольшой сумочкой в руках. «Привет, Вера!» – произнёс рыжий бородый. «Здравствуй, Вера!» – улыбнулся Архип Архипович. «Здравствуйте, дядя Архип! Привет, Андрей!» «Что, про меня собираешь? Или жалуешься?» «Я слышала, пока калитку открывал «Да ничего я не говорил плохого, так меж делом!» Узомялся Рыжебородый. «Ты сам посуди, предложение сделал, а думать дальше этого не хочешь». «Но мы с тобой вроде как!» – начал Рыжая Борода. Зинаида тем временем пошла в дом, чтобы окончательно решить вопрос с бутылкой и закуской. Это к делу не относится тем более мы уж не маленькие. Ты расскажи лучше, может ты планируешь снова отправиться на поиски про бабкиной коровы? Танька тебя бросила из-за этой дури. Думаешь, я терпеть подобное буду? Вот и думаю, Андрюша, еще вопрос. Где мы жить с тобой будем? Если ты планируешь здесь поселиться, то сразу скажу, что я против. Если жить, то отдельно. Я уж взрослый и другой жизни хочу. Извините, дядя Архип, пойду переоденусь. Я и предлагал в город перебраться. Тем более у меня там родственник один есть. Работает в здании Объединенной России. Вот это да. Не знал, что он там, в самом департаменте. Удивился Архип Архипович. Да нет, он же старенький уже. Это матери двоюродный дядя а Типа вахтер, а там на главном участке сидит. Сам он мне говорил. «Паскудин — Паскудин? — спросил Архип Архипович. — Да, — ответил Рыжая Борода. — Так он же вроде инвалид, — уточнил Архип Архипович. — Не, это другой дядя его, брат Никодим. Он действительно инвалид и тоже в городе обитает. Только я о нем мало что знаю. Вроде в каком-то ТСЖ председателем он. А я все думал, какой он инвалид, здоровый, что кожа лоснится. Засмеялся Архип Архипович, вспомнив братьев. с которыми имел шапочное знакомство, но давненько не видел. Во время воспоминания о братьях-паскудинах вернулся Фёдор. Он с грустью смотрел на пустую бутылку из-под самогона, затем несколько раз остремлял свой взор в направлении веранды, ожидая появления Зинаиды. Архип Архипович закурил, не спрашивая желания, протянул сигареты Фёдору и Рыжебородову. «Где она, чёрт знает что!» – сказал Фёдор, теряя последнее терпение – Никто не прокомментировал его возмущение, и он отправился в дом. Через десять секунд Архип Архипович и рыжая борода услышали громкий голос Зинаиды. — Иду уже, терпение кончилось у алкаша. Десять минут без выпивки посидел, примчался, глаза вылупив. — Какие десять минут, Зина? Уже час прошел. Пока ты своей задницей туда-сюда передвигаешь. Ты иди еще в зеркало постой, как раньше делала. — Когда это было? Не подскажешь? Громко парировала Зинаида. Молодости, меня с ума сводила. Соберусь, кирзачи одену и жду, мать твою. Мою мать ты особо не жаловал. Первый раз слышу, чтобы ты ее еще для чего-то ждал. Чего к словам цепляешься? Слава богу, что твоя мать почила в бозе давно. А то бы я ей все одно помог как-нибудь. Ох уж, герой нашелся. Помнишь, как мялся, когда я ушла от тебя за эту ляру галку? с которой ты на дойке с ароматой занимался. — А ты этим никогда не занималась, — закричал Фёдор, вспомнив что-то своё. — Не на работе же, средь дня! — громко крикнула Зинаида. — Какая разница? — не сдавался Фёдор. — Иди уже на сковороду и салат. — Не боишься такую тёщу заиметь? — спросил архип Архипович у Рыжебородова. Фёдор, выговорившись, с довольным видом спускался с лестницы веранды. Его руки были заняты, а глаза блестели долгожданным предвкушением. В правой руке Федора была объемная сковорода, от которой исходил заманчиво притягательный запах жареной свинины с луком и картофелем. В левой такая же по диаметру тарелка с салатом и свежих овощей, а следом за Федором шла Зинаида с бутылкой фабричной водки в руках. За Зинаидой и совершенно налегке следовала Вера.